Глава двадцать четвертая. Майк. Милли стала сдавать. Она почти не ела, спала урывками. Все время была на стороже, тревожилась, злилась. Дважды дискредитировала себя на Измаиле, щирилась на пассажиров. Однажды она пачкала на ковре в гостиной. Признак депрессии. Но надо отдать Милли должное. Она, кажется, почувствовала себя виноватой. Куда бы ни шла Лиза, Милли бежала за ней, как черно-белая тень. Своим собачьим чутьем она уловила, что хозяйка планирует уехать, и боялась, что если потеряет бдительность, Лиза исчезнет. Я понимал, что она чувствует: тревога, бессилие. После вечеринки в честь Нины мы больше не обсуждали планы Лизы. Я работал с удвоенной силой, отчасти потому, что думал, что только так смогу её остановить, а отчасти потому, что мне было больно находиться рядом с ней. Я не мог смотреть на неё, прикасаться к ней, целовать её без того, чтобы не думать о том, что буду чувствовать, когда потеряю её. Если выражаться грубым языком, финансист и больше не хотел инвестировать в то, что вот-вот могли у меня отнять. Кэтлин, видимо, уже узнала о планах Лизы. У них состоялся разговор. Она справлялась с этим по-своему, как привыкла справляться со всеми трудностями, то есть упорно продолжала делать своё дело. Я не говорил с ней об этом, посчитал, что не имею права, но я видел, что она уделяет повышенное внимание Ханне, планирует поездки и специальные покупки. Я понимал, что она тоже готовится к грядущим переменам. Мистер Гейнс теперь приезжал почти каждый день. Пока Ханна была в школе, я часто заставал их вдвоем на кухне. Они тихо беседовали или читали газеты, или слушали, как они выражались, беспроводное радио. Я был рад за них, рад, что у Кэтлин есть человек, который поддержит ее в трудную минуту. И даже немного завидовал их счастью. И Лиза после всего, через что ей пришлось пройти, тоже заслуживала спокойной и счастливой жизни, Но вместо этого я снова ждал страдания. Лиза простила меня за то, что я тогда и наговорил. Она была со мной ласковой, иногда проводила пальцем по моей щеке и с искренним сочувствием смотрела в глаза. Ночью её страсть становилась всё интенсивнее. Она словно жаждала до конца использовать каждую минуту, которую мы ещё могли провести вместе. Иногда я говорил ей, что не могу. Меня так угнетало ожидание того, что должно было с нами случиться, что я просто не мог быть с ней. Лиза никогда ничего не говорила по этому поводу. Она просто обнимала меня тонкими руками и утыкалась носом в затылок. Так мы подолгу лежали в темноте. Она знала, что я не сплю. Я знал, что она не спит, но мы не знали, что сказать друг другу. Несколько раз Лиза интересовалась, когда позвонит Моника, чтобы взять у неё интервью. Она старалась спрашивать об этом непринуждённо, но я понимал, что ей хочется действа, чтобы уже знать, сколько времени ей осталось. Сначала я уклонялся от ответа, потом попробовал несколько раз связаться с Моникой, но всё время попадал на голосовую почту. И каждый раз, когда нам с сестрой не удавалось поговорить, я испытывал облегчение. Проект по застройке набирал обороты, но и это не могло вывести меня из ступора. У меня кончились идеи и всякая энергия. И несмотря на все мои старания, мне не удалось организовать демонстрацию в день, когда выставили архитектурный макет на всеобщее обозрение. Владелец Blue Shores позвонил мне и сказал, что как бы он ни относился к тому, что я делаю, уличные драки ему ни к чему, а в обед в служебном помещении отеля они будут отмечать крещение, и я сам всё должен понимать. По голосу он показался мне симпатичным человеком. Мне совсем не хотелось портить чьей-то семейный праздник, поэтому я всё отменил. Кэтлин только рассмеялась, когда я ей об этом рассказал, и пошутила, что у меня был шанс устроить настоящую революцию. Лиза вышла в море на Измаиле, Хадна была в школе. Я попытался вести боевые действия сидя за столом, но потерпел поражение и поэтому решил пойти в Блу-Шоулс. Несмотря на все свои неудачи, я получил удовольствие от прогулки. Все дни уже установилась хорошая погода, небо было ярко-синим, дул тёплый бриз, и Сильвер-Бэй казался самым прекрасным местом на земле. Я привык к панораме залива. Вулканические горы на горизонте радовали глаз. Ряды бунгало и домов для туристов уже не вызывали у меня раздражения. Пирожковые и винные лавки стали привычными пунктами остановки во время прогулки вдоль берега. В этом уголке мира было всё, что нужно человеку. Были моменты, которые я использовала, чтобы вернуть себе уверенность и как-то успокоиться, но самым главным было моё решение остаться в Silver Bay. Пока Лиза не вернётся, я буду помогать Кэтлин удерживать её дело на плаву и присматривать за Ханной. При том, как складывались обстоятельства, я чувствовал, что хоть это я в состоянии сделать. У стойки приема гостей в Блушоуз, кроме меня, никого не было. Администратор, наверное, она узнала меня, показала большим пальцем за угол фойе. Там, окруженный картонными счетами с информацией об ожидаемом количестве гостей и о выгодах для местного сообщества, на стенде из плексиглаза размером примерно 4 на 6 футов, был выставлен макет. И не так я себе его и представлял. Вообще-то, присмотревшись, я понял, что он даже лучше, чем я себе представлял. Четыре здания с внутренними дворами и бассейнами. Солнечные козырьки повторяли очертания холмов за отелем. Гостеничный комплекс белый, блестящий, безупречный и дорогой. Обычно всегда чувствуешь жутковатую безжизненность, когда смотришь на архитектурные макеты, но глядя на этот, можно было легко представить компании людей возле бассейнов. Осталых туристов, которые возвращаются в свои номера после проведённого на пляже дня. Площадка для водных видов спорта выдавалась далеко в залив. Вокруг неё пристроились маленькие пластиковые лодочки. Я заметил даже двух водных лыжников, за которыми стелился белый пенный след. Вдоль кэтовой пристани дорогие белые яхты и катамараны. Песок белый, белые здания с сверкающим стёкла. Маленькие сосны взбираются на горы за отелем. Море бирюзового цвета. В такое место можно влюбиться. Я должен был признать, это было похоже на кусочек рая. И оставаясь бизнесменом, я не мог не испытать какой-то извращенный восторг перед собственным талантом. Потом я посмотрел в сторону небольшой бухты в конце залива и увидел, что ни отеля Кэтлин, ни музей китобоев больше не существует. Только белый мыс. Злость снова наполнила мое сердце. «Выглядит очень даже неплохо. Не находите?» Я поднял голову и увидел рядом со стендом мистера Рейли. Он был в рубашке с коротким рукавом, а пиджак перебросил через плечо, будто не ожидал, что день будет тёплым. "Вы должны быть довольны собой", добавил он. Я выпрямился. "Мне вот интересно, где они взяли все эти маленькие фигурки? Существуют специализированные фирмы", вежливо ответил я. "Можно заказать" О моего сына макет железной дороги, он его обожает, продолжил мистер Рэли, присел, чтобы макет оказался на уровне глаз. Надо будет с ними связаться и заказать несколько фигурок к параду сына. Я промолчал, просто смотрел на место, где должен был стоять отель Кетлин. В трёх измерениях всё выглядит иначе, заметил мистер Рэли. Я-то, когда смотрел на план, думал, что всё понимаю, но макет делает проект ЖВМ. Это ошибка, сказал я. Этот проект разрушителен для вашего района. Мистер Рейли немного вздохнул и встал. Я слышал, вы решили у нас осесть. Удивляетесь вы меня, Майк, учитывая, сколько сил вы положили на этот проект. Просто я вижу то, что вы упускаете, сказал я. Я не хочу быть частью этого. Не верю, что мы много потеряем. Всего лишь ваших дельфинов и китов. Дружеща, вы излишне драматизируете ситуацию. Люди из береговой охраны установили глушители на дисколотках. Их не видно в заливе уже больше 10 дней. Они всё поняли. Это пока не началось строительство зданий. «Майк, нет никаких свидетельств, указывающих на то, что высотные дома на берегу могут нарушить покой обитателей залива?» «Дома нет. Водные виды спорта, да». «Бикер пообещал, что они установят жесткие правила». «Вы думаете, что 18-летний парень на гидроцикле будет соблюдать какие-то правила?» «Одно влечет за собой другое, мистер Рейли», — сказал я, и все это плохо отражается на китах. Должен с вами не согласиться, сказал он. На этой неделе в заливе были замечены как минимум два кита, что вполне приемлемо для этого времени года. Преследователи снова выходят в море, дельфины никуда не делись. Простите, что говорю вам это, но я действительно не понимаю, почему вы так решительно настроены против застройки. Мы стояли друг против друга, а между нами находился огромный стеклянный стенд. Мне хотелось врезать ему, что был совсем на меня не похожий, к тому же прискорбно, потому что при других обстоятельствах он бы мне даже понравился. Я сделал глубокий вдох и показал на макет. Мистер Релли, сделайте мне одолжение, скажите, что вы видите, когда смотрите на это? Релли сунул руки в карманы. Кроме того, что я сам был бы «Не прочь там остановиться? Я вижу новые рабочие места, вижу активность, которой так не хватает в нашем городе, вижу новый автобус, школьную библиотеку из кирпича, а не на колесах. А еще я вижу оживление торговли, новые возможности для людей». Он криво улыбнулся. «Вы сами знаете, Майк, это ведь вы открыли мне глаза на все это». А я скажу вам, что вижу я. Я вижу перебравших пиво туристов, которые гоняют по заливам моторных лодках. Вижу дельфинов изувеченных винтом, потому что они не успели уйти с дороги. Я вижу дисколодки, которые в погоне за выручкой берут на борт слишком много желающих поглазеть на дельфинов. Вижу китов, которые перестали ориентироваться и выбросились на этот нетронутый белый берег. Вижу, что останется от миграции горбатых китов. Их маршрут отодвинется на много миль от Сильвербей. Мне известно, сколько из них погибнет в процессе, и сколько людей, которые зависят от китов, потеряют работу. А ещё я вижу чёртову большую дыру на месте семейного отеля, который простоял там 70 с лишним лет. Отель Silver Bay может существовать по соседству с новой застройкой. Я указал ему на макет. А они, кажется, так не думают. Вы же не рассчитывали, что они разместят на макете все местные дома до одного? Вы любите пари? «Мистер Рейли, хотите поставить пять сотен долларов на то, что через год после открытия всего этого Сильвер Бэй будет стоять там, где стоит?» С минутой мы помолчали. В дверях отеля появилась пожилая пара. Они с беспокойством поглядывали в нашу сторону. Я понял, что в споре перешел на крик. Я слишком устал и перестал видеть ситуацию со стороны. Надо было взять себя в руки. Рейли ободряюще кивнул гостям и снова повернулся ко мне. «Мистер Рейли, хотите поставить пять сотен долларов на то, «Дружище, должен вам сообщить, вы меня удивили. Такой крутой поворот на 180 градусов!» Сказал он, но в его голосе не было враждебности. «Объясните мне кое-что, Майк. Сейчас вы против застройки, но когда-то вы видели ее преимущество. Должны быть причины, по которым вы так настойчиво хотели продвинуть свой проект. Вот и ответьте мне». «Когда вы приходили ко мне уже столько месяцев назад? Когда вы хотели построить у нас этот отель? Что вы видели, глядя на план застройки?» «Только честно». Я посмотрел на макет, на эту неодолимую силу, и сердце мое словно налилось свинцом. «Деньги», — сказал я. Я видел деньги. Я вернулся в отель. Ханна сидела за компьютером в моей комнате. Окно было открыто. Яркий солнечный свет заливал покрашенный в белый цвет, дощатый пол, поблекший персидский ковер и желтые следы из песка, которые остались от моих кет после утренней пробежки. Снаружи из какой-то машины доносилась грохочущая музыка, а где-то за днами тихо подбывал трейлбайк. Легкий ветерок пробегал от окна к двери. Теперь я редко закрывал дверь в свою комнату. Гостей не было уже несколько недель, а Кэтлин вела себя так, будто я там живу. Она до жопы плат с меня не брала. Майк, радостно воскликнула Ханна. Она развернулась в кресле и подозвала меня к себе. Оказалось, что она получила письмо от какой-то девочки из штата Гавайи, которая у себя тоже боролась за стройкой. Она пришлет там список организаций, которые ей помогали, сказала Ханна. Они нам помогут. Это здорово. Как можно оптимистичнее, сказал я, сам захотел закрыть лицо ладонями. Отличная работа. «Мы с Ларой всем разослали письма. На самом деле всем. Звонил кто-то из Саус-Бэй Экзаменер. Они видели наши петиции и хотят, чтобы мы прислали им фотографии». «А твоя мама что говорит?» Спросил я. «Она сказала спросить тебя». Анна улыбнулась. «Я составила список всего, что мы сегодня сделали. Он вон в той синенькой папке в углу. Я связалась с хоккейным клубом. Когда вернусь, продолжу. Ты же выйдешь в море со мной и с мамой?» «Что?» Я думал о разговоре с мистером Релли. Перед уходом из Блу-Шоулс он сказал мне, что слушания будут закрыты через три дня. При этом добавил, что это конфиденциально. Но комиссия не нашла в представленных документах ничего, что могло бы изменить их отношение к застройке. «Мама сказала, что мы втроем выйдем в море на Измаиле. Ты забыл?» «О!» Я попытался улыбнуться. «Да, конечно». Ханна натянула школьный кардиган и сунула мне в руки газету. «Ты видел фотографию тети Кей с акулой? Она в ярости грозится, что пустит кишки Грэга на подвязки». Под заголовком «Леди акула предупреждает о возвращении тигровых акул» была размещена фотография, на которой репортер поймал момент, когда Кэтлин подошла к Грэгу. Выражение лица у нее было почти таким же добрым, как у акулы. А рядом уже знакома мне фотография 17-летней Кэтлин в купальнике. «Я эту страницу сканировала, а газету надо вернуть мистеру Гейнсу». Только он сказал не говорить тете Кэтлин, что он купил себе газету, а то она его на гарпун насадит. Если хочешь почитать, я ее тебе на стол положила. И еще две. Sentinel и Silver Bay Advertiser. Но у них фотки не такие хорошие. Бедная Кэтлин. Она была права, когда сказала, что эта акула будет преследовать ее до конца дней. Хадда радостно махнув мне рукой, сбежала вниз по лестнице. Казалось, она для себя решила не думать о неминуемом отъезде ее мамы. Возможно, некоторые вещи трудно осознать, когда тебе 11 лет. А может, она, как я надеялась, та на вмешательство высших сил. Я слышал звонкий голосок Ханны, когда она шла вместе с друзьями к дороге и соттый раз мысленно просила у неё прощения. И вот в этот момент зазвонил мой мобильный. "Моника". Я посмотрел на часы, в Англии было 2:00 ночи. "Как дела?" спросила Ванесса. Первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, Где чёрт возьми моя сестра? Потом раздражение. Ванесса не могла не знать, что мои попытки противостоять застройке ни к чему не приводят. Какие дела? Жизнь и всё такое. Я не в проекте сейчас, сказала она. Я в порядке. Слышала ты ещё в Австралии? Я говорила на днях с твоей мамой. На заднем плане что-то монотонно шумело. У меня перед глазами на секунду возникла картинка. Наша лондонская квартира. Плоский телевизор в углу, Большие замшевые диваны, дорогая мебель. Я не скучал по всему этому. Отец завёл файл, сказал Ванесса. Собирает всё, что ты делаешь для отмены застройки. Каждый день пополняет. О чём ты говоришь? Хочу, чтобы ты знал, то, что ты делаешь, не пустая трата времени. Но это его не останавливает. Короткая пауза. Нет, признала Ванесса. Не останавливает. За окном на дерево села стая длиннохвостых попугаев. Я все еще не мог привыкнуть к тому, что такие яркие создания могут существовать в дикой природе. Тина уволилась. «И что?» — хотел спросить я, глядя в окно. Я закрыл глаза. Я слишком устал. Днем я пытался сдвинуть гору. Мой мозг просчитывал все возможные варианты, выискивал лазейки, а ночью я лежал без сна и смотрел на Лизу. Мне страшно было проспать последние моменты перед тем, как она исчезнет из моей жизни. Я скучаю по тебе, сказала Ванесса. Я ничего не ответил. Я никогда не видела тебя таким, Майк. Ты изменился. Ты сильнее, чем я думала. Ты что? И я подумала, Ванесса сделала вдох и продолжила. Я могу его остановить. И я знаю, он ко мне прислушается. Мир на мгновение замер. Если это так много для тебя значит, я остановлю это. Но прошу тебя, пожалуйста, давай сделаем ещё одну попытку. Выдох, который как пузырь поднимался из моих лёгких, остановился на полпути. Ты и я мы были хорошей командой, согласен? В голосе Ванессы не было уверенности, скорее мольба. Я думаю, мы можем стать даже лучше. Ты заставил меня это понять. О, тихо выдохнул я. Ты причинил мне боль, Майк, и я не стану это отрицать. Но отец говорит, что это все Тина, и я не думаю, что ты мог намеренно мне изменить. Поэтому, поэтому я, я не хочу терять то, что у нас было. Мы были командой, отличной командой. Я смотрел в пол невидящим взглядом. Когда я заговорил, у меня вдруг пересохло во рту, и слова давались трудом. Ты хочешь сказать, что если я вернусь к тебе, ты остановишь застройку? Это плохая формулировка. Это не услуга за услугу, Майк, но я скучаю по тебе. Не знаю, что это значит для тебя, поэтому хочу все расставить по своим местам. И мы сможем начать серьезный бизнес с одним из альтернативных вариантов, Если мы будем вместе. Верно. Вряд ли я стану впрягаться в такой ради человека, который мне безразличен. Было слышно, что Ванесса теряет терпение. Это настолько жуткая перспектива, если мы попробуем еще раз. Когда мы разговаривали в последний раз, мне показалось... Я тряхнул головой, чтобы как-то привести мысли в порядок. Майк. Ванесса. Я не ожидал. Ты действительно... удивил меня. Послушай, я сейчас должен идти. Давай я перезвоню тебе позже, хорошо? Я тебе перезвоню утром по вашему времени. Ванесса начала что-то возражать. Я прервал звонок и сел. В ушах звенело. У меня не было выбора. Ванесса была единственным в мире человеком, который мог бы остановить застройку. В общем, я нашёл оправдание, сказал, что у меня болит голова и мне надо отзвониться нескольким людям. То, что я использовал для оправдания, и только одно из них казалось правдоподобным, сразу насторожило Лизу. Она точно поняла, что я не еду с ними на прогулку по совсем другой причине. Если на лице Ханны отражалось искреннее разочарование, и она просила меня, чтобы я передумал, то её мама просто с интересом посмотрела на меня и промолчала. Уже потом я задал свой вопрос. Видела Лиза в тот момент, что это часть эмоционального напряжения, что я намеренно на том этапе отдалялся от неё. что я пытался защитить самого себя. «Я встречу вас, когда вы вернетесь». «Как можно непринужденно», — пообещал я. «Как пожелаешь», — сказала Лиза. «Мы на пару часов». Милли уже была на посту, стояла рядышком со своими девочками. Мне этого совсем не хотелось, но я должен был все обдумать в одиночестве. Мы с Лизой настолько хорошо чувствовали настроение друг друга, что мы не могли бы сказать, что мы не могли бы сказать, Что проведя на сомне ещё пару минут, я бы уже ничего не смог от них скрыть. Двигатель набрал обороты, и с моим подпрыгиванием на волнах отошёл от пристани, и я помахал им вслед. Я махал, пока они не скрылись из вида, а потом сел на песок. Так начался самый долгий день в моей жизни. Смотреть на отель было тяжело, поэтому я встал и побрёл по прибрежной дороге через дюны. На 2 часа я отключился от реальности. Я сам не знал, куда иду, и не видел ничего вокруг себя. Мне надо было идти, потому что оставаться без движения с такими мыслями было еще тяжелее. Я шел, засунув руки в карманы и смотрел под ноги. Кивал людям, которые со мной здоровались, и не замечал тех, кто проходил мимо молча. Мой шаг даже на нетвердой почве был тяжелым и размеренным, как у вьючной лошади. Я еще не привык к набравшему силу весеннему солнцу. И к тому времени, когда вышел через сосновый перелесок в Нью-Касл-Роуд, нос у меня успел обгореть. Я не могла. Несмотря на бессонные ночи, я не чувствовал ни жары, ни жажды, ни усталости. Я шёл и думал, но каждое найденное решение было губительным. Я, Майкл Дормер, известный быстротой своих решений, блестящей способностью взвесить все за и против в любой ситуации и дать правильный ответ, теперь понял, что ничего не могу сделать. Остаётся только рухнуть на колени, как ребёнку, и заплакать. А единственный человек, у которого я мог попросить совета, чьё мнение я уважал, Лейза. Вроде неё я и должен был принять проклятое решение. Когда они возвращались, я уже был на пристани. Со стороны могло показаться, что я никуда и не уходил. Я позволил себе выпить пару бутылок пива. Вдруг я понял, что джинсы у меня грязные, а в руке бутылка. Я бы с удовольствием надел кепку, но сообразил, что так стану похожим на Грега. Исмаил обогнал мэс и постепенно из маленькой белой точки превращался в мягко подпрыгивающее на волнах белое катер. Я видел сеть, натянутую под утлегарем, где, наверное, разрешили посидеть хане, чтобы лучше разглядеть дельфинов. Когда Измаил подошёл ближе, я увидел её. В спасательном жилете поверх купальника и в шортах она уверенно передвигалась по палубе. Милли стояла рядом с Лизой у штурвала. Она была в радостном предчувствии, что сейчас окажется дома, точно так же радостно каждое утро она с нетерпением ждала, когда её возьмут на прогулку в море. Они были такими красивыми и счастливыми, что При других обстоятельствах у меня бы душа запела от этой картины. Анна стояла у руля. Заметив меня, она, прыгая с одной ноги на другую, широко помахала рукой над головой. Ноги у нее были тонкие, с еще не развитой мускулатурой, как у всех девочек в пубертатном возрасте. И в редкие моменты, когда ее движения становились плавными, я узнавал в ней Лизу. «Мы видели Бролли!» — кричала Ханна. Когда они подошли ближе, она закричала еще громче. чтобы я смог услышать её за шумом двигателей и плеском волн. Она в порядке. Никаких порезов, вообще никаких ран. Это не она была в сетях, Майк. Ты не её освободил? И угадай ещё что? С ней был её малыш. Ханна сияла от счастья, они обе сияли. Ализа, как мама, радовалась простому счастью дочки. Были у них и другие приключения. Они видели горбача, правда. Он не подошёл близко. А ещё действительно больших морских черепах. И они выловили возле пролива китовый ус. Но Милли, пока на нее не смотрели, успела его частично сожрать. «Мне правда жалко того дельфина», — сказала Ханна, спрыгивая на пристань, пока ее мама пришвартовывалась. Двигатель постепенно заглох. «Но ты наверняка его спас, да, Майк? Он же мог оттуда выбраться. А я так рада, что с Броли все хорошо. Я уверена, что она меня узнала. Мама разрешила мне посидеть на сетях, и Броли целую вечность плыла вместе с нами». Лиза легко спрыгнула на пристань и начала закреплять швартовые канаты. Она была в кепке, так что я не сразу смог разглядеть её лицо. "Я поверить не могла, когда её увидела", задыхаясь от возбуждения, рассказывала Ханна. Она подхватила мели на руки и прижала к груди. Просто не могла поверить. "Ну вот, видишь, иногда хорошие вещи случаются", сказала Лиза. Щеки у неё порозовели от усилий. "Надо только верить". Я промолчал. Подозревающая счастливая улыбка Ханны определила за меня мой выбор. Я больше не был уверен в том, что Лиза права. Но ночь я спал один, вернее не спал, а сидел в старом кожаном кресле, пока мои мысли не стали похуже на спутанные и потрепанные канаты с лодки Лизы. Настроение Ханны к вечеру резко упало. В обратной пропорции к ее счастливому настроению днем и ночь она провела в комнате мамы. Я смотрел в чёрное окно на огни рыбачьих лодок и слышал, как плачет Ханна, а Ализа тихо её успокаивает. Рано утром я встал, чтобы приготовить себе чашку чая, и столкнулся в кухне с Кетлин. Кетлин была в домашнем халате. Она взглянула на меня и покачала головой. Тяжко ей сейчас. А я не понимал, о ком это она, о Ханне или о Ализе. Говорят, что мать генетически запрограммирована на то, чтобы успокаивать своего плачущего ребёнка. Что ж, в ту ночь я был готов на всё, только бы остановить слёзы Ханны. В её слезах я видел каждую потерю, которую ей пришлось пережить в прошлом, и все потери, которые ждали её впереди. Я никогда не считал себя чувствительным, но тогда меня перекрутило от жалости к Ханне. Только человек с каменным сердцем мог спокойно слышать, как она плачет. Когда я на рассвете наконец уснул, Ханна уже несколько часов как притихла. но я чувствовал, что сон ее тревожный, и также чувствовал присутствие Лизы. Я знал, что в двадцати футах по коридору за белой деревянной дверью она тоже не спит. На следующее утро Лиза отвозила Ханну в школу, а я ждала ее возвращения на парковке. Специально стояла у задней стены отеля, чтобы никто не мог меня заметить. «Привет, красавчик!» – крикнула Лиза, сдавая назад. Она улыбалась и была рада нашей встрече. Весь предыдущий день мы ни минуты не оставались наедине. Какая отрада для глаз, сказала Лиза, выйдя из машины и захлопнув дверь. Давай прогуляемся, предложил я. Лиза удивлённо посмотрела на меня. Что-то случилось? Ни она, ни я не сделали ни шага навстречу друг другу. В другой ситуации я бы уже держал её в объятиях, не смог бы устоять перед желанием хоть ненадолго прижать её к себе. Майк. Я постарался придать своему лицу насколько это было возможно нейтральное выражение. «У меня новости. Я расправил пречи. Я собираюсь остановить застройку. Я переговорил кое с кем, из тех, кто за этим стоит, и я думаю, что смогу убедить их перенести застройку в другое место». Лиза, чтобы лучше мне разглядеть, прикрыла ладони глаза от солнца. Лицо у нее было устало, и под глазами темные круги. «Что-что?» «Я думаю, что смогу остановить их. Я знаю, что смогу». Лиза нахмурилась. «Они просто остановят застройку?» Больше никаких слушаний, вообще ничего. Просто возьмут и остановят. Я тяжело вздохнул, думая, что да. Но как? На губах Лизы играла улыбка, словно она не решалась дать волю своим чувствам, пока не убедится в том, что я говорю правду. Я не хочу, чтобы ты кому-нибудь об этом рассказывала, пока я сам не буду в этом уверен. Я собираюсь лететь в Лондон. В Лондон? Полуулыбка слетела с её губ. Тогда тебе не придётся никуда лететь, медленно сказал я. Тебе не надо будет никуда лететь. Риза стала разглядывать свои туфли, потом море. Она смотрела куда угодно, только не на меня. Майк, ты знаешь, что дело не только в застройке. Мне надо начать жизнь с чистого листа. Я должна перестать бегать. Тогда сделай это, когда Ханна подрастёт. Расскажи обо всём полиции, когда она не будет в тебе нуждаться, так как сейчас. С этим можно подождать. Она стояла передо мной, и я видел, как она обдумывает мои слова. Понятно, возможность никуда не уезжать из Сильвер-Бей принесла бы ей невероятное облегчение, но, похоже, Лиза уже смирилась с мыслью об отъезде, и ей тяжело было отыграть назад. Наконец, она посмотрела мне в глаза. Что происходит, Майк? Я собираюсь убедиться в том, что тебе ничего не угрожает, ответил я, и в том, что Ханна вырастет с мамой. Теперь Лиза смотрела на меня долго и вопросительно. И я знал, каким будет её следующий вопрос. Лиза швырнула ногой гальку. Ты вернёшься? Наверное, нет, сказал я. Я думала, ты хочешь ты хочешь жить с нами? Я промолчал. Что я мог ей сказать? Ты не ответил на мой вопрос. Мне надо, чтобы ты мне верила. Но ты не вернёшься назад. Никогда. Я покачал головой. Лиза стиснула зубы. Я знал, что она хочет спросить, как я могу так поступить с ней после того, как признался в любви. Я знал, что у неё есть миллион вопросов, но с этой минуты она уже не может ответить на самый главный. Я знал, что она хочет попросить меня остаться, но всё же больше всего на свете она хотела остаться со своей дочерью. Почему ты не хочешь мне всё рассказать? Почему ты мне не доверяешь? Потому что я не могу сделать выбор за тебя. Мысленно ответил я. Но я могу сделать свой выбор ради тебя. Ты всегда задаёшь так много вопросов, как бы в шутку спросил я, но я не улыбался. Я шагнул вперёд и обнял Лизу. Она напряглась, и я понял, что сердце моё разбито. На Silver Bay незаметно опустился вечер. В любом маленьком городе вечерние сумерки сопровождают особенный ритм. Птицы громкими трелями объявляют о конце дня и затихают. Машина заползает на подъездные дорожки, родители зовут детей ужинать, а те, кто в припрыжку, кто волоча ноги, идут домой. Где-то вдалеке собачонка истерическим лайм предупреждает о конце света. В Сильвер-Бэй были и другие звуки. Через открытые окна было слышно, как бритсали, кастрюли, скрипели покореженные двери сараев у пристани. Внизу, на прибрежной дороге, шелестели по песку шины автомобилей. Одни рыбаки готовили свои лодки к спуску на воду, А другие в это время, кряхтя и добродушно переругиваясь, затаскивали свои лодки на берег. А потом, когда солнце медленно опустилось за холмы, в заливе начали подмигивать огни. Изредка вдалике появлялась подсветка нефтяного ливного танкера, и наконец наступила полная темнота. В эту темноту можно проецировать всё что угодно: песню невидимого кита, биение сердца, бесконечное ненужное будущее. Я наблюдал за всем этим, сидя в старом кожаном кресле, и учитывая важность того, что должно было случиться и уже случилось, мой финальный разговор казался даже каким-то мелким и скучным. Ванесса. Она ответила на втором гудке. Я посмотрел в окно, а потом резче, чем собирался, опустил жалюзи. Майк. Долгий выдох. Я не была уверена, что ты позвонишь. По голосу казалось, что Ванесса и в себе не уверена. Мне стало интересно, сколько она там ждала моего звонка. Я обещала позвонить раньше, но долгое время сидел в своей комнате, тупо смотрел на телефон и никак не мог заставить себя набрать ее номер. «Майк?» «Ты все еще хочешь быть со мной?» «А ты хочешь быть со мной?» Я закрыл глаза. Мы через многое прошли. Мы причинили боль друг другу. Но я все забуду. Я действительно всё отпущу. Мне даже стало легче, когда она ничего на этот не сказала. Когда вылетаешь? Спросила Ванесса.